Глава двадцать шестая Раз уж я определился с тем, куда мне нужно было отправляться, а именно на северо-восток от Варандера, оставалось теперь решить, как именно туда лучше отправиться. Первой моей идеей было найти караван, но прогулка в район путешественников, как тут называли места, куда приходят эти самые караваны, не дала ничего хорошего. В управлении со мной вначале вообще не захотели разговаривать, посчитав глупым ребенком, который отнимает время у важных дядь и теть. Пришлось бросить на стол пару малых спиров, чтобы меня хоть немного начали воспринимать всерьез. Лишь звонкая монета заставила этих людей хоть как-то со мной говорить, но вскоре я понял, что зря потратил деньги. Караваны в те края действительно были, но ближайший должен был покинуть город лишь через неделю, и то, если не будет задержек. В довершение... Пойдет он туда долгим маршрутом, и даже так он не довезет меня до нужного места. И еще дня три-четыре придется идти пешком на восток. И того путь до тех земель займет у меня по меньшей мере месяца полтора-два, а следовательно, не годится. И что же мне остается? Отправляться на своих двоих, видимо, так. Полет на мече практически сразу откидываю. Энергия внутри зергула не бесконечна и его нужно регулярно подпитывать, я вряд ли смогу преодолеть на нем много. Большую часть пути все равно придется идти, а техника скользящего ветра мало годится для перемещений на длинные расстояния. Мне бы раздобыть технику странствующего ветра или путеводной поступи. Первой точно владеет Мия. Именно ее она использовала, когда мы держали путь к ее учителю, но столкнулись с возрожденным а следовательно, она есть в багровом возмездии. Но смогу ли я убедить учителя Мии дать ее мне? Да и освоение техники может занять недели, если не месяцы, а их у меня сейчас нет. Что же остается? А остаются мои демонические способности. Теперь у меня достаточно камней душ для подпитки, но выдержит ли мое тело? Если я смогу открыть правильные узлы силы, то смогу использовать кое-что из техник палача костей. С этими мыслями я и покинул караванщиков, отправившись домой. Теперь предстояло самое сложное — сказать родителям, что я ухожу. Семья, разумеется, восприняла мой отъезд очень плохо. Мама причитала, что так нельзя... Да и цель моего путешествия я рассказать не мог, чтобы не создавать дополнительной опасности. И в конце концов им пришлось принять то, что мне нужно уйти, и, к сожалению, из-за этого прощание вышло несколько натянутым. Из положительного. Госпожа Мирис дала в дорогу кое-что из своего, пожила в спокойной дороге. Когда покидал город, Зергул в полет не отправлял. Проверки тут были лишь на входе, так что я без каких-либо проблем прошел через ворота, и вышел на тракт, и уже по нему продолжил свой путь, используя технику скользящего ветра, благодаря чему передвигался гораздо быстрее, чем бегом, и тратя при этом гораздо меньше сил. По тракту я двигался чуть больше полудня, после чего свернул чуть в сторону и двинул по огромному пшеничному полю на север, и еще до заката миновал две попавшиеся на пути деревушки. Буквально пробежал через них, вызвав целую кучу эмоций у местных обитателей. Ближе к закату начался лес, по нему и продолжил путь, но недолго, часа два. Как раз солнце успело окончательно сесть, и я остановился, решив, что пришел черед передохнуть. Костер разводить не стал, ни к чему это, просто забрался на достаточно широкую ветку и уселся на ней, погрузившись в медитацию. Ох, как же хорошо! По сравнению с Варандером тут духовной энергии целое море, так что я пользовался возможностью и восполнял собственные запасы, попутно размышляя о том, как быстро я доберусь до нужного места. И если я правильно оценил карту, а я правильно оценил, то мне хватит времени лишь на путь туда, а вот обратно я не успеваю. Даже если буду бежать, что есть силы сейчас, а затем и обратно, то все равно опоздаю на несколько дней. Должен же быть выход. Надеяться, что за этот месяц я поднимусь до третьего шага, открою новые узлы и значительно увеличу внутреннюю энергию, чтобы хотя бы половину пути проделать, используя зергул, это слишком оптимистичный вариант. Тогда что? Разгадка казалась мне очень близкой, практически крутилась на границе сознания, но никак не хотела окончательно оформиться. Ближе к рассвету я внезапно почувствовал жажду крови, заставившую меня проснуться и мгновенно выхватить меч. Вовремя, потому что ветка, на которой я сидел, с треском разлетелась в щепки. Ух! На меня напала одержимая пантера, по силам примерно равная мне, тоже где-то второй шаг пути воина. Хотя, как я слышал, у одержимых зверей немного другая классификация, но я никогда особо не интересовался. Рядом с Дайвардом подобные хищники не водились, Да и тут по-хорошему не должны были. Но эта огромная кошка, видимо, не была осведомлена о данном факте. Я так и не понял, как именно она уничтожила ветку. Наверное, какая-то звериная техника. Любопытно. Интересно, что еще она может? А пантера, как оказалось, могла очень даже многое. Она могла ускоряться, причем становясь на короткие моменты гораздо быстрее меня, могла взмахом когтей посылать в меня волны энергии. Последний, она, скорее всего, и атаковала меня в первый раз. Отходя, я перепрыгнул на соседнюю ветку, одновременно метнув зергул в пантеру, но меч вонзился в землю, а пантера, на миг исчезнув, оттолкнулась от ствола дерева и играючи взлетела на высоту в три человеческих роста, почти доставая меня. Техника демона резни, алый покров. Когти высекли алые искры из моей защиты, а вот сама пантера, Получил от меня пинок ногой камнем, полетев вниз. Дав мысленную команду мечу, я снова отправил его в цель, но снова мимо. Пантера, как чувствовала, исчезла, ускользнув от клинка. Ну и куда ты делась? хмыкнул я, поглядывая по сторонам. Но удар призрачных когтей, порожденных внутренней энергией зверя, дал ответ мне на этот вопрос. Силы в атаке пантера вкладывала знатно и этот удар едва не пробил брешь в моей броне. Все-таки у меня маловато сейчас сил для полноценного применения алого покрова. Перед сном я осушил один из камней, но чувствую, что в итоге потрачу на эту схватку все, что поглотил. Я обрушился на пантеру сверху, используя алые когти, но пантера, используя ту же технику, ушла. Неприятная техника шагов. Она позволяет смещаться в пространстве да так быстро, что я физически не успеваю по ней попасть, а значит, надо ее подловить. Несмотря на неудачу в этой атаке, я тут же ринулся в новую, увернулся от сияющих призрачных когтей, что она в меня метнула, используя технику скользящего ветра, и рубанул своими в ответ, зайдя к ней сбоку. Почти достал. Когти чиркнули ей по морде, и, кажется, я даже пару усов отсек но это царапина, а пантера ушла своей техникой шагов. А ведь я почти ее глаза лишил. Пока она отвлеклась на меня, дал мысленную команду зергалу ударить ее со спины, и вот тут дело обстояло гораздо удачнее. Видимо, у ее техники был какой-то откат, вряд ли большой, десяток ударов сердца, может, чуть больше, но мой клинок успел до этого, рассекая одержимому зверю бедро». Дальше схватка пошла гораздо проще. Раненый зверь отступил, но я ему не собирался позволять сбежать. У меня появились некоторые планы относительно его. Зверь, сообразив, что не может со мной справиться, стал кружить между деревьями, не позволяя мне полноценно атаковать и дополнял это своей странной техникой сдвига в пространстве. "Достой «Да ты кошка драная", рычал я, уже устав за ней гоняться. Время от времени одержимый зверь посылал в меня новые порции призрачных когтей, но делал это небрежно и увернуться не составляло труда. В конце концов я подловил его, он ускользнул от меча, и я вонзил алые когти в зияющую рану, фактически лишая его одной из лап. Ну а дальше прыжок, я перехватил зергул в воздухе и обрушился на пантеру сверху, вгоняя меч ей в основание черепа. Я высвободил оружие и, тяжело дыша, присел на траву неподалеку от туши. «Быстрая зараза! Устал за тобой бегать!» Но за время этого самого бега у меня появились кое-какие идейки относительно того, что делать с тушкой этой кошки. Превратить ее в средство передвижения. Даже в лучшие времена я не был специалистом по некромантии, хоть мои способности и лежали в той же области. Костяным палачом меня прозвали не просто так. Я активно использовал кости для своих техник, превращая их в оружие, доспехи. И чем больше врагов я сокрушал, тем больше костей мог использовать. Но все это было неживым, а тут... Создать нежить. Вот у Юл Эй это получилось бы легко. «Лорды», — выругался я, — «обещал же себе не думать о ней». Я вытащил из пространственного кольца один из камней душ и принялся поглощать его силу, одновременно с этим пробуя применить технику костяного подношения. Вначале я стал вливать свою силу в мертвое тело, затем вклиниваться в его энергетические потоки, заставляя силу вновь течь по ним и впитываться в кости. Вначале все шло хорошо. Энергия из камня проникала в меня, а затем в тело зверя. Я начал чувствовать его кости, и труп даже шевельнулся. Казалось, еще чуть-чуть, и у меня все получится, но затем техника сорвалась, да с такой силой, что мне в голову словно молотом прилетело. Мир закружился, я упал на колени в попытке остановить кровь, что фонтаном полилась из носа. «Чтоб тебя!» — выругался я и поспешно сунулся в пространственное кольцо в поисках пилюль. «Раз уж тот урод не дал их мне...» Пришлось самому купить. Всего несколько штук. Но этого должно хватить для путешествия. Но то, что придется потратить одну не из-за ран после схватки, а из-за срыва техники, которую я, казалось бы, отлично знал, раздражало. Да, мне не хватает узлов, чтобы использовать большую часть способностей, но должен же я быть в состоянии призвать хотя бы несколько костяных клинков. Закинув пилюлю в рот, разгрыз ее... Я сразу почувствовал, что мне стало лучше, но настроение это не улучшило. Я вернулся к туши и принялся повторять процедуру, но медленнее и уже без желания воскресить тушу. Все-таки, как уже сказал, даже в лучшие времена я был бездарным некромантом. Нужно хотя бы подчинить себе кости, сделать возможным их использовать для базовых техник. Но ничего не вышло. Попытка повторить то, что я многие десятилетия делал на автомате, едва не привела к новому срыву техники. Что-то определенно было не так, но я никак не мог понять, что именно. «У Юл Эй точно бы получилось сказать, в чем именно проблема», — вздохнул я. «Ведь именно она и научила меня этой технике. Именно она дала мне сильнейшее оружие в моем арсенале. Если Мирион был моим духовным учителем...» тем, кто дал мне надежду и цель, то Юл Эй вложила мне в руку меч, с которым я шел к этой цели. «Нет, Нейт, нет, нет, нет, нет, это плохая идея, это очень плохая идея. Она не помнит тебя, она не знает тебя», говорил я сам себе, отговаривая от безрассудного поступка. «Но я знаю ее». От одной мысли, что я могу ее снова увидеть, голова шла кругом. Между нами было много, слишком много, чтобы проходить через это еще раз. Да и страшно сказать, что она подумает, когда к ней придет семилетний ребенок. Когда мы встретились впервые, мне уже было за сотню лет, хоть я и не выглядел стариком. И вот я стоял перед тушей зверя, разрываясь между желанием увидеть Юл Эй и страхом перед этим. И все же я знал как именно поступлю.